Несмотря на наглость грабителя, присущую Чизману, личной неприязни со стороны хозяина Гордон не чувствовал. Иной раз старик, даже вытащив из кармана пакетик чипсов, предлагал в своем скупом стиле «Чипс». Вытянуть больше пары ломтиков крепко зажатый в кулаке пакет не позволял, но это, безусловно, являлось дружественным жестом. Что касается норы, снятой Гордоном на боковой улочке в конце Ламбет, клинообразная чердачная комнатенка со скошенным потолком необычайно соответствовала образу коморки поэта. Складная низкая кровать со стеганым лоскутным одеялом и простынями, менявшимися через две недели. Дощатый стол, весь испещренный бурыми кружочками от заварных чайников. Шаткий кухонный стул, умывальный жестяной таз, камин с решетчатой конфоркой внутри, а также голый, некрашенный, потемневший от грязи пол. Под пузырями рваных розовых обоев гнездилище клопов. Впрочем, ввиду зимнего времени апатичных и, если не натапливать, мирно дремавших. Кровать полагалось застилать самостоятельно, а ежедневно подметаться в комнате бралась хозяйка, миссис Микин. Хотя четыре дня из пяти сил ее хватало только на лестницу. Стряпали тут каждый у себя, газовых плит, конечно, не было. Двумя этажами ниже размещалась единственная на всех жильцов едко вонявшая раковина. Соседнюю коморку занимала высокая полубезумная старуха, с лицом красивым, но чумазым, как у кочегара. Шествуя по тротуару трагической королевой, она что-то бормотала себе под нос, а ребятишки вопили ей вслед «Негритоска!». Ниже проживали женщины с непрестанно кричавшим младенцем, и молодая пара, чьи бурные ссоры и примирения, слышал весь дом. Квартирку второго этажа, снимал вольный живописец, кормивший жену и пятерых детей на пособие и случайные мелкие заработки. Где-то в самом низу ютилась хозяйка, миссис Микин. Гордону здесь нравилось. Никакой скаредной благопристойности, миссис Визбич, шпионства, ощущения виноватой робости. «Плати вовремя и делай, что пожелаешь», приползай в дрызг пьяным, воде женщин, сутками валяйся на постели. Мамашу Микин чужие дела не трогали. Растрепанная, рыхлая, вся словно из сырого теста, она, как говорили в молодых годах, не слишком себя соблюдала, что косвенно подтверждалось особенной ее симпатией к персонам в брюках. Однако даже у мамаши Микин имелись представления о респектабельности. Едва Гордон занял свой отсек чердака, с лестницы послышалось натужное пыхтение, тащившее, видимо, что-то тяжелое хозяйки. Затем мягкий толчок в дверь коленом или тем пухлым бугром, где ему полагалось быть. «Вот вам!» — сияя объявила с порога радушная хозяйка. Для красивости. Люблю, чтобы у меня жильцу уют всякий. С Энтим-то вроде бы как по-домашнему. Энтим оказался фикус. Сердце на миг сдавило. Даже здесь. О, как нашел ты меня, враг мой! Цветок, правда, был совсем дохлый, явно засыхающий.